Глава двенадцатая. Драконье гостеприимство. Неудивительно, что ему так и не удалось сделать карьеру при дворе, бормочу я, уткнувшись лбом в грудь арма и улыбаясь. С такими-то манерами. Не бурчи, принц поглаживает меня по голове, и я слышу улыбку в его голосе. Пойдем лучше дорогих гостей встречать. Не забывай, мы продолжаем играть для публики, даже если нам ее не видно. Думаешь за нами следят, легкая паника окатывает меня, когда я оглядываюсь по сторонам, встречаясь взглядом сталем, который вопросительно приподнимает брови. Не факт, что именно сейчас, но всегда нужно быть к этому готовым. Арм пожимает плечами и отпирает дверь самым обычным ключом. Серьезно жилище принца запирается на простой замок, удивленно интересуюсь я, проходя в просторные сени. «Замок простой. Да не совсем». Арм хитро подмигивает мне, еще раз демонстрируя ключ. Только сейчас я замечаю алмазное вкрапление в его металлической оплетке. Без ключа и его магии в терем не попасть. «Да разве ж это терем?» — доносится позади. Ильки Сталин, поднявшись по ступенькам, заглядывает сквозь проём. Альва скептически осматривает обстановку и хмыкает. «Бедненько живете, господин принц. Это не хоромы, а избушка какая-то». «Теремок, ага», — дракон с улыбкой пожимает плечами. «А зачем мне больше? Святы у меня тут нет, приемы не устраиваю. Мне и комнаты в общежитии хватило бы. Да ваш ректор не пустил». «Побоялся, что ты учениц портить начнешь. поддевает его Эльки. «Это твоя прерогатива», — парирует Арм, И взмахом руки предлагает парням пройти дальше. Проходите в горницу, я сейчас вернусь. Принц проходит дальний конец синей и открывает дверь на лестницу, ведущую, очевидно, в клете. Тебе помочь? спрашиваю я, скорее из желания не расставаться, чем действительно помочь. Справлюсь, улыбается мне дракон и кивает на парней которые тем временем уже скрылись за соседней дверью. Лучше за ними пригляди. Хорошо. Мне почему-то кажется, что Арм специально дистанцируется, будто за те минуты, пока я бегала по общежитию, он успел уже для себя что-то придумать и принять решение, естественно, без обсуждения со мной. Качаю головой в надежде вытолкнуть грустные мысли и спешу выполнить просьбу Арма. Раз уж моя помощь ему не нужна, то хотя бы так будет полезней. Хм, первое, что я слышу, заходя в горницу. Ильке прохаживается вдоль выбеленных стен и рассматривает достаточно скромную обстановку. А она действительно не поражает богатством, что странно, учитывая статус гостя. Хотя, как мне кажется, все гостевые терема на территории Академии плюс-минус, похожи. Тратить ресурсы на обустройство домов, которыми пользуются несколько месяцев в году, крайне неразумно. Поэтому неудивительно, что здесь горница совмещает функцию кухни и трапезной. Длинный стол, стулья, артефактная печь и шкафы для хранения утвари. Все, что нужно залетному гостю. А на месте арма я бы оскорбился, снова хмыкает Ильки, усаживаясь во главе стола. «Как хорошо, что ты не на его месте!» — парирую я, проходя в кухонную зону. «Таль!» — оборачиваясь к дракону, который молча стоит у двери. поможешь? Друг, будто включившись, тут же подходит ближе и вопросительно смотрит на меня. «Напитков я тут не вижу, но надо же раздобыть кружки», беззаботно поясняю ему, а потому интересуюсь шепотом. все в порядке? Ты какой-то пришибленный». Таль, успевший открыть створки верхних шкафов, останавливается. «Мне несколько некомфортно», — наконец-то произносит он. «Что такое?» Мне кажется, его высочество не особо меня жалует, и вообще не хотел бы меня видеть», произносит он, возобновив поиски. «Это с чего такие выводы?» Широко распахнул глаза, я поворачиваюсь к дракону. «Ну...» — мнется таль, доставая глиняные кружки. Ощущение такое, прям свербящее. А еще, когда принц про чешуйки твоей метки говорил, казалось, он мне в голову сверлом врежется, будто ему очень нужно знать, о чем я думаю. Дракон тычет себе пальцем в лоб и морщится. «А есть повод лезть к тебе в голову?» Осторожно интересуюсь я и бросаю короткий взгляд на Ильки. Альва со скучающим видом копается в почтовике, но я уверена, делает все, чтобы расслышать наш с разговор. «Вот именно, что нет», — разводит руками дракон. «Я же ничего не скрываю, в отличие от самого принца». «В смысле?» — чуть не вскрикиваю я. «Ты думаешь, Арм что-то утаивает от нас?» «Только не психуй, шикает на меня Таль и кивает на поднос, стоящий рядом со мной. Но есть у меня одно подозрение, хотя оно такое, эфемерное. «Да не томи ты уже!» — кипячусь я, подавая дракону поднос. «Ну Но ты же знаешь, что манипуляции сознанием и эмоциями доступны только аметистовым и стальным драконам, да?» «Да давай уже к делу!» А знаешь, какой особенностью обладает императорский род Валестии, помимо их алмазной чешуйчатости? Тааль, с угрозой тяну я. Они могут навязывать свою волю другим драконам, влезать им в головы, как бы, между прочим, выдает друг, составляя кружки на поднос. Кто-то считает это слухом, а я вот уверен, правда. Очень интересно. От ледяного тона арма я аж подпрыгиваю на месте. А не подскажешь, откуда у тебя такие сведения? Из книг, конечно же, а вот Таль, в отличие от меня, даже не дернулся. Книги, сплетни, там сям свидетельства очевидцев, но я вообще без претензий, ваше Высочество, просто хочу точно знать, что вы меня ни в чем не подозреваете, что я здесь никак возможная пешка в ваших играх. а как полноправный союзник». «Я ж говорил, он хорош», долетает до нас комментарий Ильки. На добрую минуту в горнице повисает тягостное молчание. «Я замечаю в руках принца большую корзину, в которой сложены фрукты, орехи, какие-то сласти и бутыль с темной жидкостью». Арм хотел проявить гостеприимство, а в итоге получил неприятный для него разговор. «Начнем с твоего вопроса, Таль», произносит принц, с непроницаемо спокойным лицом. Дракон проходит к столу и ставит на него корзинку. Я не считаю тебя пешкой, не считаю тебя врагом. Меня лишь беспокоит твоя осведомленность. И нет, твой ответ я не принимаю. Но за тебя поручилась Рика. И хоть в твоём прошлом полно белых пятен, я все же верю ее интуиции. Если она считает тебя другом, то другом ты становишься и мне. Так что успокойся. Ты участвуешь в расследовании наравне с остальными. К тому же, с моей стороны, было бы большой глупостью лишать себя такого ценного союзника, как ты. В текущей ситуации их у меня не так много. Такой ответ тебя устроит? Более чем, кивает Таль. По нему видно, что доверие Арма заставляет дракона почувствовать уверенность в себе. а значит, он перестанет переживать и дергаться. Что касается твоих намеков на мою алмазно-чешуйчатость, Арм берет последнее слово в кавычки, то тут, к моему величайшему сожалению, ты не прав. Я по-прежнему обсидиановый. Арм поднимает руку и демонстрирует нам проступающие на коже черные чешуйки. «Родился таким, и останусь им». Секунду я завороженно смотрю на сияющие, тусклым светом чешуйки, а затем поднимаю взгляд на лицо принца. Да, все в его магии. Во внешности его дракона говорит об обсидиановом даре Арма. Но почему тогда искры в его глазах всегда алмазны? Это загадка, которая не дает мне покоя. Блин, не получилось, растерянно бубнит Таль, обходя меня и ставя поднос на стол. «А что ты хотел?» – отозвав магию, интересуется Арм. «Да думал убедить Рику, что ты алмазный», – с улыбкой отвечает дракон. Это вселило бы в нее веру. А насколько я понял, Таль возвращается к шкафчикам и достает оттуда еще и тарелки, всовывает часть мне в руки и взглядом предлагает сервировать стол. Насколько я понял, чем-то замотивированная Рика любого убедит в своей идее, даже одного упрямого дракона. О, да, девица семейства отель, силой веры умеет менять реальность, хмыкает Ильке, откладывая почтовик и наблюдая за перемещением металла. А ты неплохо чувствуешь себя на кухне. В приюте мы в основном сами о себе заботились, бросает тот с прохладцей в голосе. Атмосфера в горнице снова неуловимо сгущается, а я спешу переменить тему, тем более вопрос для меня очень волнительный. «Таль, то есть ты думал, что проблема Арма в том, что он считает себя обсидиановым, а сам при этом алмазный?» «Но силу самовнушения еще никто не отменял», — Таль пожимает плечами, заканчивая с расстановкой кружек и усаживаясь за стол. «К сожалению, моя обсидиановость — это не та реальность, которую может поменять сила мысли», — вздыхает Арм. Принц занимает место рядом со мной и, потянувшись за корзинкой, принимается раскладывать угощение на столе. «Давайте к делу», — предлагает он. В этот момент ближайшее к нам окно издает глухой звон, будто в него что-то попадает. «Что за...» — Арм поспешно поднимается. «Рика, кажись, это к тебе». «Кто?» Я уже через секунду оказываюсь у окна, и даже рот приоткрывает удивление. С той стороны, отчаянно барабани по стеклу, обнаруживается шушь. Одетый в комбинезон явно снят из клаца. Он активно машет лапками и крыльями. «Мне кажется...» «Или он просит впустить его», — лениво замечает Эльки, пока я дергаю за ручку. «А то я не понимаю», — злёсь в ответ. Порыв вечернего ветра заносит уставшего мотылька прямо ко мне в руки, Не успевает принц прикрыть окно, как на подоконник вползает одетая в платье клацериня. В полку гостей прибыла, оживляется Ильке. Альва подается вперед, усаживается поудобнее и с интересом рассматривает Шуша, тут же, отдышавшись, показывает Эрты язык и поворачивается ко мне. Ясно, я по-прежнему не в почете! усмехается Альва, и добавляется нарочитой обидой. А я ведь тебя нектаром кормил. Ильке! Останавливает поток его острот-арм. Вот сейчас совершенно точно не к месту. Понял, понял. Эрта закрывает рот ладонью, демонстрируя готовность молчать. «Это ведь к твоей бабушки?» Тем временем спрашивает Таль. «Я выкладываю Шуша на стол и к нему же отправляю и к лацерию». Хомяк, оценив обстановку, тут же бросается к выложенным закускам. «Мотылек моей сестры, но сейчас он чаще проводит время с бабуленькой», поясняю я, краем глаза следя за перемещениями к лоцирине. Пушистая леди деловито растаскивает еду по тарелкам, чем приводит в недоумение Тали и Ильки. А вот Арм, похоже, уже привык к выкрутасам моего помощника, как и к его многочисленным личностям. «Если шушь тут, значит, и леди Вереми вернулась?» спрашивает принц, усаживаясь рядом со мной. Вроде бы ничего такого, но этот факт меня радует. Все-таки Арм меня не избегает. Шуш, где бабушка? Водушевившись, обращаясь я к мотыльку. Малыш, поправив перистые усики, достает из кармана комбинезона крохотный кристалл. Я не сразу понимаю, что это. А когда осознаю, какую драгоценность притаранил Шуш, у меня аж руки трястись начинают. «Это?» — хмурится Арм. «Мнимокристалл, да!» — перебиваю я. выхватывая редкости из лапок мотылька. Артефакт вспыхивает и тут же гаснет, будто приветствуя меня. Работает на драказах, воспроизводит записанное сообщение так же, как наши музыкалки песни. Я с азартом разглядываю, отливающие радужными бликами грани. Всего на секунду отвлекаюсь на арма и спрашиваю. «У тебя есть на чем его проиграть?» «Где-то было». Принц пожимает плечами и быстро поднимается. отходит к шкафчикам у противоположной от кухни стены и громыхает вещами. В горнице повисает томительное молчание, нарушаемое лишь шорохом бегающей к лоцерине да возней арма. «Вот», — через минуту изрекает принц, кладя передо мной какую-то усовершенствованную версию музыкалки. «Это что?» — в удивлении смотрю на него. «Первый раз такое вижу». Но ну, не все ж оборотнем удивлять народ». Драконы тоже могут изобретать артефакты. Арм самодовольно улыбается, возвращаясь на свое место. Эта версия считывателя передает не только голосовое послание, но и визуальное, если, конечно, оно записано. Я потом тебя запытаю, фанатично заявляю я, рассматривая чудо-артефакт. Это ж надо было такую прелесть от меня скрывать. Для тебя все что угодно, многообещающе улыбается Арм, заставляя меня вспыхнуть. «Да шестеро! Вы либо уже уедините из спальни, либо запускайте послание!» Ильки закатывает глаза и подсовывает к лоцерине тарелку. «Я так или от голода помру, или от любопытства! Объясните потом владыке, почему его официальный представитель отдал душу неведомому на дурацком академическом конкурсе!» «Опять переигрываешь!» — бубню я и все-таки вставляю мнемокристал в приемное отверстие. Шестигранная коробочка выстреливает лучом лилового света, в центре которого появляется туманное облако. Мотылёк с тихим шушь отползает мне в руки, а я чисто машинально его подхватываю, а сама во все глаза пялюсь на дива, разворачивающееся перед нами. Уже через секунду туман уплотняется, и перед нами появляется бабуля. Ее видно лишь наполовину, и сидит ба в какой-то странной тули... клетки, то ли комнатушки. Вокруг нее расставлены зеркальные панели и тонкие золотистые штыри. «Кара, что мне делать?» – сдвинув брови, спрашивает бабушка и смотрит при этом сквозь меня. «Просто говори, запись уже идет. Слышу голос сестры со стороны. Только быстрее. Влада вряд ли будет доволен, что мы пользуемся его личной комнатой визуалографии». «Да и шушь с ним. Будет знать, как мне перечить». Отмахивается бабуленька, но тут же становится серьезной. «Ларика, Арм, детки, я не могу составить вам компанию, но если я вас не ошиблась, вы найдете себе союзников. Уверена, что шалопай Ильки и его подопечный, этот раненый мальчик Таль, станут вам верными друзьями. Больше я никого не могу вам рекомендовать». Что-то странное творится в Конклаве, и, боюсь, дети мои, вы сейчас в самом эпицентре игры. Оборотни созывают всех государей на празднование Дня Зверя в Варвиуш, и сейчас я нужна владыке. Помните одно – никому верить нельзя. Боюсь, многие оборотни в Академии уже под магией принуждения. Возможно, даже сам праздник – всего лишь хитроумная ловушка». Мы ничего не знаем, и самое отвратительное — ничего доказать не можем. Тени-владыки совместно с драконами Валести и Демостата пытаются просчитать дальнейшие ходы противника. Я бы очень хотела вывести вас из-под удара, дети мои. Голос бабуленьки наполняется теплом. Но, к сожалению, это спугнет поглотителей. А судя по беспределу, творящемуся в Академии, они настолько уверены в безнаказанности, что это может сыграть против них. Поэтому я очень прошу вас, подыгрывайте, принимайте с милой улыбкой все, что бы ни происходило. Это что касается парней. Рика, девочка моя, твоя задача продолжать взрываться по поводу и без. Такое поведение не вызовет подозрений. Однако, если уровень опасности станет слишком высоким... «Ба!» – испуганный шепот Кары заставляет подпрыгнуть не только меня, но и сидящий напротив Таля. «Я записываю визуальное сообщение для того, чтобы вы знали, это действительно я!» – принимается тараторить бабуля, поднимаясь во весь рост. «Следите друг за другом. Мы скоро увидимся!» Изображение плывет маревом, а затем и вовсе растворяется, оставляя нас молчать в недоумении. И что нам теперь делать? Первым отмирает Ильки. Машинально засовывает в рот подсунутый клочеринный пряник и сосредоточенно жует. Что, что? Передразнивает его Арм, выставляя на стол локти и смыкая ладони в замок. Слушаться бабушку, леди Тель ерунды не скажет.